Перед глазами стоял кровавый туман, потлил ручьем со лба, а он все пилил, пилил, пилил. Рано утром к кардиналу Монтанелли неожиданно приехал полковник. Извините за бесцеремонность, ваше Преосвященство, я разбудил вас, но я так взволнованный. Я надеюсь, у вас ничего не случилось? Увы, ваше пресвященство. Риварес чуть-чуть не совершил побега. Ну что же, если побег не удался, значит, ничего серьезного не произошло. А как это было? Его нашли во дворе у железной двери, да? когда патруль обходил двор в 3 часа утра. Один из солдат наткнулся на что-то, принесли фонарь и увидели, что это Риварес. Он лежал без сознания поперек дороги. Подняли тревогу, меня разбудили. Я отправился осмотреть его камеру и увидел, что решетка перепилена. из окна свешивается веревка, свита из белья. Он спустился по ней вниз. И пробрался ползком по стене железная дверь ведущая в подземный ход оказалась отпертой. это заставляет предполагать что стража была подкуплена но почему же он лежал без сознания упал со стены и расшибся я так и подумал сначала но тюремный врач не находит никаких следов падения сержант дежуривший вчера говорит что Риварс казался совсем больным когда ему принесли ужин и ничего не ел Но это чистейший вздор. Больной не перепилил бы решетки, не смог бы пробраться ползком по стене. Это немыслимо. Что вы собираетесь теперь с ним делать? Я, собственно, затем и пришел к вам в ваше Преосвященство. В четверг, 3 июня, праздник тела Господня. И вопрос так или иначе должен быть решен до этого дня. Да, в четверг праздник села господня. Но почему вопрос должен быть решен до четверга? Мне очень неприятно, ваше пресвященство, что я как будто противлюсь вам, но я не могу взять на себя ответственность за спокойствие города, если мы до тех пор не избавимся от реварса. В этот день, как вашему пресвященству известно, здесь собираются самые опасные элементы из горцев. Более чем вероятно, что будет сделана попытка взломать ворота крепости и освободить Ревароса. Это не удастся. Уж я позабочусь, чтоб не удалось, даже если придется пулями отгонять их от ворот. Ваше пресвященство, есть только одно средство избавиться от Ривараса. Вы просите, чтобы я дал свое согласие военно-полевой суд то есть на смерть человека поцелуйте же крест если совесть позволяет вам это сделать и скажите мне еще раз что нет иного средства предотвратить большое кровопролитие и помните если вы скажете И неправду то погубите свою бессмертную душу. я верю что нет другого средства и целую крест завтра вы получите ответ но сначала я должен повидать Ривароса и поговорить с ним наедине еще раз ваше преосвященство я иду прямо в крепость до свидания Полковник. повод находился в очень тяжелом состоянии. Припадок был жестокий, а перепуганный и обозленный полковник не только заковал больного в ручные и ножные кандалы, но велел еще привязать его к койке ремнями. Ремни были затянуты так туго, что при каждом движении врезывались в тело. Повод жестоко страдал и едва сдерживал стоны. Ступеньки крутые, не оступитесь, Ваше Преосвященство. Благодарю вас, сержант. Что это? На заключенном ремни и кандалы опять я ничего об этом не знал, сеньор Иварес. Как я уже говорил вашему пресвященству, я вовсе не ждал, что меня будут гладить по головке. Сержант, немедленно разрежьте ремни снимите с него кандалы. Можете идти, сержант. Позаботьтесь, чтобы нам никто не мешал. Вы, кажется, очень больны, сеньор Иварес. Глубоко сожалею, что я не знал всего этого раньше. Я сразу прекратил бы истязание. Право, я совсем здоров, просто немного поволновался за последние дни. Да и то это больше притворство. Спросите полковника, он вам расскажет. Я предпочитаю делать выводы сам. Но вы, очевидно, сейчас слишком измучены. Пусть врач даст вам что-нибудь успокоительное, а завтра утром, когда вы выспитесь, мы поговорим. Высплюсь? Хо -хо. Я буду спать крепко, ваше пресвященство, когда вы дадите... Свое согласие к полковнику унция свинца превосходная успокоительная. Я вас не понимаю. Да. Ваше Преосвященство, Ваше пресвященство правдивость главнейшая из христианских добродетелей. Неужели вы думаете, что я не знаю, как настойчиво добивается полковник вашего согласия на военный суд? Не противьтесь, ваше пресвященство. Все ваши братья-прелаты поступили бы точно так же. Ваше согласие принесет столько хорошего и так мало вреда. Уверяю вас, что этот пустяк не стоит тех бессонных ночей, которые вы из-за него провели. Прошу вас, перестаньте смеяться. И скажите, откуда вы все это знаете? Кто вам говорил об этом? Разве полковник не жаловался вам, что я...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 Довольно правильно угадано, не так ли? Выслушайте меня. Это правда, каким бы путем вы ее не узнали. Если из-за вас действительно могут вспыхнуть беспорядки, которые поведут к кровопролитию, то я беру на себя громадную ответственность противодействию полковнику. Дать свое согласие значит убить вас. Отказать в нем – значит подвергнуть риску жизни в чем неповинных людей. Я очень серьезно думал над этим и старался найти какой-нибудь выход. Теперь, наконец, я принял определенное решение – убить меня и спасти ни в чем не повинных людей. Это единственное решение, к которому может прийти добрый христианин. Неужели вы не могли сказать мне все это без такого длинного вступления? Ну что же, таково и было решение вашего Преосвященства.